Глава 4. Узелок на память. Опасны ли узлы щитовидной железы? Если погрузиться в проблему достаточно глубоко, мы непременно увидим себя как часть проблемы. Аксиома дюшарма. Знаете, чего люди боятся больше всего? Неизвестности. Неизвестность страшит множеством чудовищных предположений, вызывающих тревогу, панику, ужас. Говорю это к тому, что пациент имеет право на полную и правдивую информацию о выявленном у него заболевании. Знать всегда лучше, чем подозревать. Поздний вечер обычного дня, 23.30. Тишина засыпающего дома взрывается телефонным звонком. В трубке рыдающий женский голос. «Простите, доктор, мне только что дали ваш телефон. Я весь день проплакала. У меня маленький ребенок, воспитываю его одна. И я, наверное, скоро умру. Помогите!» Мне жаль эту испуганную незнакомую женщину, стараясь говорить спокойно, спрашивая ее имя, прошу рассказать, что случилось. Оказывается, в последнее время ее беспокоит чувство кома в горле. Обратилась к врачу поликлиники, врач назначил УЗИ щитовидной железы. При обследовании обнаружился узел. Успокаиваю пациентку, объясняю, что большинство узлов щитовидной железы доброкачественны и не требуют лечения. Тем не менее, назначаю очную консультацию, чтобы разобраться в ситуации. Чего больше всего боится человек, у которого нашли узел в щитовидной железе? Он боится, что это злокачественное образование. Насколько оправданы эти страхи? На самом деле и нас, врачей, узлы щитовидной железы интересуют преимущественно с точки зрения их возможной злокачественности. В отличие от наших пациентов, мы относимся к выявленным узлам значительно спокойнее, потому что знаем, узлы щитовидной железы встречаются очень часто, и подавляющее большинство из них доброкачественные. Это не значит, что у нас нет онкологической настороженности. Это значит, что нужно правильно оценить узел и правильно определиться с тактикой его ведения. Норма или патология. Обсуждая проблему йодного дефицита, мы отметили, что в нашей стране он распространен повсеместно. Как вы помните, на фоне йодного дефицита щитовидная железа может изменяться, размеры ее увеличиваются, развивается зоб, структура может становиться неоднородной, формируются узлы. Действительно, в эндемичных по йодному дефициту областях узловые изменения щитовидной железы встречаются чаще, чем в регионах, где йодное обеспечение достаточное. Любые изменения щитовидной железы, связанные с йодным дефицитом, чаще наблюдаются у женщин. Соответственно, и узлы щитовидной железы мы обнаруживаем преимущественно у женщин, хотя, конечно, у мужчин и даже у детей тоже бывает узловой зоб. Количество образования щитовидной железы увеличивается с возрастом. Помимо районов с йодным дефицитом, узловой зоб наблюдается в зонах, подвергшихся ионизирующему излучению. Обнаружение узлов зависит от метода обследования. При пальпации, ощупывании щитовидной железы узлы выявляются в 4-7%, при ультразвуковом исследовании УЗИ щитовидной железы в 30-70%, а при аутопсии, гистологическом исследовании железы в 50% случаев. То есть получается, что у половины человечества в щитовидной железе есть узловые образования. Узлы щитовидной железы очень частое явление, однако большинство из них, более 90%, доброкачественные. Возникает закономерный вопрос. Если узлы щитовидной железы обнаруживаются у половины человечества, надо ли считать их патологическими образованиями? Может быть, узловой зоб — это вариант нормы? Ответ — и да, и нет. Дело в том, что узел узлу рознь. Какими бывают узлы щитовидной железы? Настало время поговорить о терминах, что принято называть узлом щитовидной железы. Узел щитовидной железы – уплотнение, обнаруженное при пальпации, прощупывании или о б р а з о в а н и е от 10 мм и более, выявленное при УЗИ. в ы я в л е н н ы е при УЗИ о б р а з о в а н и я не достигающее 10 мм, узлами называть не принято. То есть, когда врач использует термин «узел», предполагается, что этот узел врач прощупал рукой или выявил при УЗИ фокальное образование не менее 1 см. Количество, форма и размеры узлов бывают разные. Иногда это единичный, солитарный узел, а иногда в железе имеется много фокальных образований. Некоторые имеют форму узлов, а некоторые до узлов не доросли. Узлы бывают округлые, удлиненные или неправильной формы. Размеры их варьируются от крошечных фокальных образований размером 1-2 мм до огромных узлов, достигающих 10 см и более. В зависимости от индивидуальных особенностей строения шеи, узлы могут быть хорошо заметны при осмотре, а могут располагаться низко, загрудинно, оставаясь внешне незаметными. Если в железе один узел, принято говорить об узловом зобе. Если два узла и более, о многоузловом зобе. Главное, что надо знать о каждом узле щитовидной железы, доброкачественный он или злокачественный. Этот вопрос более всего волнует врачей и, конечно, пациентов. Выявление узловых образований щитовидной железы всегда вызывает тревогу у пациентов. Сразу возникает масса вопросов, адресованных врачу. Вот некоторые из них. Вопрос. Как определяется качество узла? Ответ. По результатам биопсии. Вопрос. Можно ли при УЗИ выявить плохой узел? Ответ. При УЗИ можно определить некоторые косвенные признаки недоброкачественности узла. Но точно ответит на этот вопрос только биопсия. Вопрос. Какие анализы надо сдать, если обнаружен узел щитовидной железы? Ответ. Как правило, достаточно двух анализов – на ТТГ и на кальцитонин. Вопрос. Есть ли анализы, позволяющие обнаружить маркеры перерождения клеток щитовидной железы в злокачественную опухоль? Ответ. Исследование кальцитонина позволяет определить один из видов рака щитовидной железы – медулярный. Вопрос. О чем говорят результаты ТТГ при узловом зобе? Ответ. ТТГ, как обычно, сообщает о функции железы. В ряде случаев от этого зависит тактика лечения узлового зоба. Чтобы ответить на все ваши вопросы, врачу потребуется 10-15 минут. Не получив ответы, встревоженный пациент начнет самостоятельные поиски в интернете, будет собирать мнения родных и знакомых, отчаявшись пойдет к гомеопатам-целителям-экстрасенсам. В итоге драгоценное время будет упущено, необходимое исследование и лечение запоздает. Прогноз при этом может из благоприятного стать неблагоприятным. Мой вам совет, дорогие слушатели, будьте настойчивы, задайте все интересующие вас вопросы врачу и обязательно дождитесь ответов. Наверное, если бы пациентка, о которой я рассказала в начале этой главы, знала об узлах щитовидной железы то, что теперь знаете вы, не было бы ни ее слез, ни того позднего телефонного звонка. «Резать к чертовой матери!» Главным методом обследования узлов щитовидной железы является тонкоигольная аспирационная биопсия ТАБ. Подробно о значении ТАБ и способе ее проведения рассказано в следующей главе. Поскольку подавляющее большинство узлов щитовидной железы не являются опасными, возникает вопрос, что делать с этими узлами – оперировать или пусть живут? Ответ зависит от ряда обстоятельств. 90% узлов щитовидной железы доброкачественные. Клиническое значение узлы имеют в трех ситуациях. Злокачественное или потенциально злокачественное образование. 5-10% всех узлов. Функциональная автономия железы. Горячий узел, вырабатывающий избыточное количество гормонов, вызывающих т и р е о т о к с и к о з Половина процента всех узлов. Узел больших размеров, сдавливающий соседние органы. Половина 1% всех узлов. Во всех этих случаях речь идет о радикальном лечении. Смысл слов «злокачественное образование» и «сдавление» понятен каждому. А что такое функциональная автономия? Под этим термином обычно подразумевают узловой, многоузловой токсический зоб. В районах, где нет йодного дефицита, это заболевание практически не встречается. Зато в йододефицитных регионах функциональная автономия щитовидной железы – частое явление у женщин старшей возрастной группы, много лет живущих с узловым зобом. Как и любой токсический зоб, функциональная автономия требует радикального лечения. Предпочтение в этом случае обычно отдается радиотерапии. Плохие клетки. опухоли щитовидной железы и их лечения. Есть ситуации, когда хирургическое лечение щитовидной железы – единственный выбор. Это злокачественные опухоли. Распространенность рака щитовидной железы РЩЖ составляет около 20 случаев на 100 тысяч населения. Повышенный риск РЩЖ имеют молодые жители радиационно загрязненных территорий. Пациенты, получавшие лучевую терапию на область шеи, люди с отягощенной наследственностью по РЩЖ. Прогноз при РЩЖ зависит от клеточного состава опухоли и времени начала лечения. По клеточному составу различают 5 типов РЩЖ. Папиллярный 80 – 80-85% всех случаев РЩЖ. Фолликулярный – 10-15%. Медулярный – 5%. Низкодифференцированный – 1%. а н а п л а с т и ч е с к и й недифференцированный – 0,1%. Первые два варианта – в ы с о к о д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й РЩЖ, в большинстве случаев удачно излечиваемый. Очевидно, что подавляющее большинство случаев РЩЖ хорошо поддается лечению, и пациенты при этих вариантах РЩЖ имеют высокие шансы на полное выздоровление. Лечение высокодифференцированного рака щитовидной железы в большинстве случаев состоит из трех этапов. т и р е о и д э к т о м и я удаление щитовидной железы, лечение радиоактивным йодом, суперсивная, подавляющая выработку ТТГ, терапия левотероксином. В каждом конкретном случае объем лечения определяет врач и разъясняет его пациенту. Что вы узнали об узлах щитовидной железы? Первое. Узлом называют уплотнение, обнаруженное при пальпации или фокальное образование, выявленное при УЗИ размером 10 мм и более. Второе. Узлы щитовидной железы встречаются часто. Третье. 90% узлов доброкачественные. Четвертое. Узлы, опасные для здоровья, рак щитовидной железы, сдавление органов шеи или косметический дефект, функциональная автономия. Пятое. Единственный способ о т л и ч и т ь доброкачественный узел от злокачественного – ТАБ. Шестое – своевременно выявленные злокачественные опухоли щитовидной железы в большинстве случаев при правильном лечении имеют благоприятный прогноз.